Глава восьмая Дана Уварова Проснулась я очень рано, привычка сказалась. Выбралась из-под одеяла, раздвинула шторы, любуясь вставшим солнцем и чистым небом над темно-зеленым лесом. Распахнула окно, впуская свежий воздух. Потом решила привести себя в порядок. Заправила постель, достала чистую одежду, хорошо взяла с собой запасной комплект. Нашла гребень и отправилась в ванную комнату. Первой попалась на глаза чужая расческа, лежащая у зеркала. Хм, зачем-то повертев ее в руках, положила на место. Открыла шкафчик в поисках мыла и наткнулась на стопки чистых полотенец и мужской шампунь замерла. В голову прокралось нехорошее подозрение. Чтобы его проверить, вернулась в комнату. Открыла шкаф и обнаружила мужские вещи. Рубашки, туники, штаны, а в комоде нижнее белье и носки. И как я умудрилась-то? Это же спальня Глеба, поэтому он и заявился сюда посреди ночи дверью ошибся. Как же? С просонья от резкого звука я не разобралась, что к чему, но сейчас хороша же оказалась. Едва вошла в дом, выгнала хозяина из собственной спальни. Ладно, хоть не успела бросить в него сгусток пламени, непонятно как, вспыхнувшего в ладонях. Раньше такого со мной не происходило. Похоже, опять сила колеблется. Бабушка говорила, годам к двадцати пяти это пройдет. Опасаться подобных вспышек не стоит, они никому не вредят, но... Так не считали жители деревни, да и я сама. Глеб, правда, не испугался. Стоило вспомнить, как он стоял на пороге. Мощный, красивый, притягательный. Ему и магия не нужна. Я чувствовала его силу едва ли не каждой клеточкой. Вот же п... Оборотень! За короткое время занял все мои мысли. К щекам прилил жар. Вернулась в ванную, побрызгала в лицо холодной водой, надеясь согнать румянец. Причесалась, вещи сложила в сумку. Придется извиняться перед Глебом. Ситуация ужаснее не придумаешь. В коридоре было тихо, и я не решилась заглянуть во все комнаты в поисках мужчины. Не хотелось его тревожить. Спустилась вниз, нашла кухню. Она оказалась просторной и вполне уютной. Очаг и печь современные, в них удобно контролировать силу пламени. Кухонные шкафчики из светлого дерева, но полупустые. Посуды совсем мало. Огляделась, щурясь от гулявшего по кухне солнца. Осмотрела правую часть помещения, где располагался большой обеденный стол с белоснежной скатертью. Решено. Пока Глеб спит, приготовлю нам завтрак. Раз уж он согласился меня защищать, надо хоть как-то его за это отблагодарить. В кладовой обнаружила свежие продукты – ветчину, мясо, сыр, зелень, яйца и молоко. Сгорало от любопытства. Интересно, Глеб сам готовит? Вернулась и принялась возиться у огня. Немного увлеклась, порхая по кухне, и не сразу заметила, что, прислонившись к дверному косяку, на меня смотрит Глеб. Он был в домашних темных штанах и рубашке с закатанными рукавами. Одежда обрисовывала натренированные мышцы, в который раз пробуждающие во мне не самые приличные мысли. «Доброе утро!» – поздоровалась. «Здравствуй, Дана!» – улыбнулся он, заходя в кухню. «Похоже, не сердится, что я лишила его спальни». «Тебе помочь?» «Да я справлюсь сама, еда почти готова». Ответила, ощущая каждой клеточкой близкое присутствие мужчины. Приподняла крышку, потыкала омлет лопаткой и выключила плиту. «Пахнет вкусно!» У Глеба заурчала в животе, выдавая голодного волка с головой. Я с трудом удержалась от улыбки. Пока раскладывала омлет по тарелкам, Глеб все же решил помочь и заварил чай. Завтракать уселись за небольшой кухонный стол, рассчитанный на четверых, не больше. Ели молча, изредка перебрасываясь незначительными фразами. «А ты сам готовишь?» не удержала своего любопытства. «Нет», — сознался честно. «Обычно приходит помощница по дому, занимается уборкой и стряпней. Сейчас Мая в отъезде, навещает семью сестры в другой стае». «А их много? Стай оборотней!» «В нашем королевстве насчитывается семнадцать, но общаемся мы не со всеми, лишь с пятью», ответил Глеб, принимаясь убирать грязную посуду. «У тебя совсем мало кухонной утвари». «Большая часть пришла в негодность, решил обновить, но наш обоз задержался в пути, поэтому...» «Хотела уже расспросить, как они приобретают все необходимое» но не успела. Глеб увидел мою сумку, напрягся. «Ты куда-то собралась?» — тихо спросил волк, пронзая меня взглядом. Помедлив, я встала. «Нет, то есть да. Глеб, ты извини, что заняла твою спальню. Вчера так устала, что выбрала первую попавшуюся комнату. Сегодня переберусь в любую другую». Он внезапным рывком переместился ближе, отчего сердце забилось, как пойманная птица. «Ни к чему. Можешь сразу там остаться». «Что значит сразу?» — не поняла. «Тебе не понравилась спальня? Переделаем, если что». Моргнула с трудом, улавливая смысл слов. Жар, исходящий от мужчины, прижимающего меня к столу, сбивал с толку. «Отличная спальня», — выпалила. «И кровать очень удобная, широкая, мягкая. Светлые небеса, что я несу? С чего вдруг мы обсуждаем кровать в его спальне?» Глеб молчал, в упор, глядя на меня. В глазах плясали смешинки. Смутил ведьму еще и веселиться, но и отступать некуда. Нужно либо почти прижаться к мужчине, выползая, либо попросить его отойти, намекнув на расстояние между нами. Вот стоило встретить Глеба, как я попадаю в одну неловкую ситуацию за другой. На кухне не мешало бы кое-что подправить, заявила, решив не подавать вида, что раскусила волка. В первую очередь наложить заклинания в кладовой, чтобы не портились продукты, заделать мышиные ходы, прочистить дымоход, заменить несколько скрипучих досок и поставить завесу от комаров и мух. «Ты все это умеешь, краса ненаглядная?» Вскинула голову, осознав, что мы по-прежнему стоим в притирку. От этого колени подкашивались, а мысли разбегались. «И как он меня назвал?» мне же не послышалось?» Глеб вопросительно смотрел на меня, и я не решилась переспросить, но вспомнила, что так и не ответила. «Да, я же ведьма, и в основном специализируюсь на бытовой магии», — пояснила, чувствуя, как тону в светло-карих глазах Глеба. «А что еще умеешь? Расскажешь о своем даре?» Оборотень подхватил меня и усадил на кухонный стол. И главное, будто так и надо, все в порядке вещей. Хотя кто этих не знает? Может, у них ведьмам положено сидеть на столе. Разбираюсь в травах, умею готовить настойки от простых болезней. Волков вчера чем окрасила? И как сразу не догадалась, что его, как и всю стаю, интересует именно этот щекотливый момент. «Не поверишь, но это были мои лучшие боевые зелья», — вздохнула. «Понятия не имею, почему они так сработали». «А как должны были?» «Заморозить, усыпить, превратить в камень, влюбить в ближайшее дерево, вызвать зуд, чесотку, опьянение». Бодро перечислила. Не все разом, конечно, каждое зелье всего с одним свойством, но шанс победить волков имелся. Поняла, что выболтала лишнее и прикусила губу. «Какое счастье, что ты не опробовала их на мне!» — хмыкнул Глеб. «И что я, оборотень? Почему не подействуют?» «После первого оборота мы практически невосприимчивы к магии». «Даже так?» – задумчиво протянула. «Зато смотрю, с фантазией у тебя проблем нет», – рассмеялся волк. «Надо же, влюбить в дерево. Ребята еще легко отделались». «А как иначе было защищаться? Это сейчас я знаю, что вы разумные и вполне нормальные». Глеб приподнял брови. «А тогда про вас в моей деревне боятся упоминать даже шепотом». «Не настолько уж мы страшные», — заметил он спокойно. «Согласна, но над репутацией все же еще работать и работать». Глеб рассмеялся. Я невольно ответила тем же. «Кто бы говорил-то? Сама ведьма». «Так что, мне помочь тебе разобраться с жилищем?» если ты, разумеется, не против моего вмешательства. «Дом в твоем полном распоряжении», — ухмыльнулся Глеб. «Ух ты!» Я воодушевилась и мысленно потерла руки. Не привыкла сидеть без дела, а тут такой размах. Если Глебу все понравится, есть шанс, что и кто-то из местных согласится на мою помощь. «Расскажешь мне про оборотней?» Спросила, забыв, что по-прежнему сижу на кухонном столе. «Что именно? Спрашивай!» «Откуда ты узнаешь, что я чувствую?» Этот вопрос со вчерашнего вечера не давал покоя. Глеб удивленно уставился на меня. «Ты каким-то образом улавливаешь мои эмоции», — пояснила. «А, ты об этом. Ощущаю их по твоему изменившемуся запаху». Улыбнулся волк. Когда ты волнуешься или боишься, он становится сильнее и ярче. Волнуюсь или боюсь? Только отрицательные эмоции уточнила. Да нет, любые яркие. Просто когда ты радуешься чему-то или испытываешь восхищение, мне вовсе не нужно чувствовать твой запах Дана, чтобы распознать их. А «Как тогда, по твоей улыбке?» — усмехнулся Глеб, не дав договорить. «Она у тебя невероятно светлая и по взгляду...» «И... Дана, да ты вся будто светишься, когда не чувствуешь угрозы и ничего не боишься. Как на такое не обратить внимания? А уж в боевом настроении от тебя разве что искры не летят. Прямо гроза для всех, кто попадется на пути». «Ты надо мной подшучиваешь?» — вспыхнула я, и сила защекотала кончики пальцев. «Ого! Глаза у тебя светятся в прямом смысле, оказывается!» — ничуть не испугался Глеб, с интересом меня рассматривая. А я думал, ночью померещилось. «То есть бежать от меня такой ты не собираешься?» Он фыркнул, наклонился, медленно провел по моей щеке пальцами. «Ведьмочка, ты что же вздумала снова меня проверять? Вроде вчера при всей стае выяснили насчет моего отношения к твоей силе». «Мне трудно привыкнуть к такому отношению со стороны волков», — созналась, все еще настороженно посматривая на Глеба. «Что ценим, а не боимся?» «Да». Хотя, сдается, вы еще плохо меня знаете. И вам действительно повезло, что при первой встрече использовала только зелье, могла и с глазом порадовать. В глазах Глеба плескалось легкое удивление и любопытство. Полдня бы в кустах просидели, маясь животом. Волк моргнул и самым наглым образом расхохотался. «Я сощурилась» но не удержалась и тоже прыснула от смеха. «Полагаю, у нас с твоим появлением круто изменится жизнь. В хорошую сторону, если не будете обижать ведьму». «Да пусть кто попробует», — тихо сказал Глеб. «Из-под земли достану и...» «Я и сама могу за себя постоять», — заметила, улыбаясь. «Не сомневаюсь, но защищать тебя теперь буду я». «И не спорь». Легонько стукнула его кулаком в плечо, но возражать не стала. «Почему бы и не позволить Глебу мне помогать? Непривычно, конечно, но так будоражит». Оборотень шумно втянул воздух, сверкнул глазами. «Да чего же ты сладкая, Дана?» прошептал вкратчиво. Качнулся, словно пьяный, перехватил мое запястье и потерся о него носом. Ласково куснул кожу зубами и легонько рыкнул. «Только не говори, что хочешь меня съесть». «Не в том смысле». Он буквально зарылся лицом в мою ладонь. и Я нервно сглотнула, правильно поняв намек. Осторожно высвободила руку. Глеб тут же отпустил, но при этом Снова шумно вдохнул мой аромат. «Сильно смущаю», — спросил он неожиданно. «Есть немного». «С тобой сложно сдерживаться. Ты знаешь, вчера, когда я носил в закрылье волчью метку, почувствовал твой запах в деревне. Он был едва уловим, но я ощущал тебя, как под хмелем. А потом, задержавшись на берегу, увидел, как ты стояла в лесу. Так это был ты в тумане! Тоже меня заметила! Думала, показалось, что там кто-то есть. Тогда я даже предположить не мог, что мы встретимся, что может быть, столько совпадений. Глеб улыбнулся и серьезно добавил: Ты пахнешь земляникой, солнцем, лесом, обещанием сказки. Глупо хлопнув ресницами, встретилась с глебом глазами. И пропала. Его радужки пылали янтарем, заставляя забыть обо всем на свете. «А все оборотни в стае ощущают меня», — почему-то прошептала. Глеб скользнул губами по внутренней части ладони, пощекотал пальцы и только потом, оторвавшись, ответил. «Им это не нужно, Дана». «Нас много, если постоянно чувствовать эмоции всей стаи, с ума можно сойти. Волк способен сосредоточиться на каком-то одном аромате, оставив другие на краю восприятия». И я с облегчением выдохнула. «О чем еще хочешь узнать?» «О способностях во время оборота». «Отличное обоняние, острый слух и зрение». Возможность бесшумно передвигаться и быстро перемещаться. В бою это очень пригождается. Коротко ответил он. Хотя многие из нас владеют мечом. Как ты понимаешь, мы не можем жить совсем изолированно. Необходимо закупать продукты, одежду, множество других вещей. Вот и выбираемся в ближайшие поселения или город. В случае чего, там когти не выпустишь. Я кивнула. Шанс поймать оборотня невелик, но сам факт, если узнают, что раса выжила, поставит под угрозу их существование. А рисковать они не готовы, потому и берегут свои тайны. Мы ценим свободу, Дана, и стараемся жить мирно. По мы расспросить не успела, в дверь снова постучались, и появившийся мальчишка передал, что Глеба ждет вожак стаи. «Вернусь к обеду», — пообещал он. «Осваивайся пока в доме, устраивайся, как тебе удобнее». На этом и распрощались. Уходя, Глеб дважды оглянулся, потом рывком обернулся волком и потрусил в сторону поселения.